«Мои коллеги уже разместились перед большим экраном, которому подвели и меня». Башаров обернулся, заметив нас и наши сомкнутые руки первым. Слегка нахмурил тёмные брови, на лбу залегла вертикальная морщинка. «Злится или я? Непонятно только на кого?» «Господа учёные!» — обозначил своё присутствие Хшет Хашар, «Мы достигли звёздной системы, в которой расположена Т-234». «Об этом можно было по коммуникатору уведомить», — непривычно хмуро произнёс Башаров. «Уведомить — да, показать — нет».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 Думаю, вы правы, профессор, согласился Вашаров. Учитывая сроки прошлые исследования планеты и лишь нынешнее обнаружение розовой и главное заражение, как вы оцениваете шансы локуса в качестве защиты? А если ваше предложение не подтвердится? с нажимом спросил Мишар. Доктор, вы сами должны понимать, что на данный момент это лишь гипотеза, но пока самое жизнеспособное. Учитывая обстоятельства гибели предыдущей группы, отсутствие сообщения массовой гибели заключенных в означенный период и множество других факторов, — наставительно ответил Зельдман за нас, — нужны испытания. Верховным правительством и руководством АБОУС принято решение о начале прямых исследовательских работ на месте обнаружения Розовой, — торжественно объявил Гайо. — К чему такая поспешность? — воскликнул Шицини. Или вы хотите рискнуть очередным отрядом? Несколько часов назад СТ-234 пытался стартовать межзвездник. Экипаж на связь не вышел.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 его обязанность галактику защищать а не гадать на кофейной гуще было или не было я облегченно выдохнула алейс разжал руку неужели думал что я сужу его отвернусь хотя вопрос заданный к шоу вертелся и вертелся у меня на языке на т 234 несколько крупных транспортников и мелких кораблей ровно заговорил хэшар кто-то из заключенных или обслуги может прорвать кордон и уйти от преследования риск слишком велик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 Я не понимаю, о чём сейчас речь идёт, господа. И слава богу, тактичный Шицын сам рассказал о недавнем разговоре с коллегами на тему увеличения количества нанатов для защиты большего количества исследователей и группы сопровождения. Я искоса посмотрела на Лейса и поймал его заинтересованный, повеселевший взгляд. Он снисходительно покачал головой и мол: "Эх ты, шалая с минутку рассеянно смотрел на меня, потом, встрепенувшись, уверенно заявил, «Мы на полностью комплектованном, самым новейшим оборудованием корабле. Поверьте, профессор Кобург, решить столь деликатную проблему вполне возможно». «И каким же образом?» — одновременно спросили мы с Башаровым, который затем довольно ухмыльнулся, вызвав скрежет тролльих зубов. «Я решу этот вопрос с профессором лично, но ничего такого, у нас есть специальные сенсорная камеры, и, как я понимаю, необходима соответствующая эмоциональная составляющая. И тогда ваш нанотон запустит программу размножения, да?» Видимо, заметив мои горящие щеки, Гайю оборвал пояснение и перевел тему. «Значит, после решения проблемы с количеством нанатов, доктор Кобрук в составе ориентировочно 20 десантников отправится на поверхность и... «Я пойду с ней», — настаивал Башаров. «Нет, профессор, с ней пойду я», — ровно без малейшего всплеска эмоций произнес Хэшар. Илья хмыкнул с сарказмом. «И вас отпустят, Хшет!» «Мое непосредственное участие уже согласовано. Управление перейдет куратору миссии Мэшаро и моему заместителю, командору Рэйшаро».